Глава 21. Оказывается, вести лекции даже водные довольно утомительно. Если на практике адепты еще были собранными, то на лекциях расслаблялись. Я так понимаю, сегодня они еще вели себя тихо, обрадованные новостями от хама. И то мне пришлось пару раз повысить голос, привлекая к себе внимание. Потом перестала: Ничего, на практике напомни им, что стоит слушать преподавателя. Адепт Декст подошел, когда остальные уже удрали из аудитории. Я так и видела их путь. Прямиком до ворот, а потом в ближайшую таверну, где начнут обсуждать завтрашние занятия с хамом. Лишь бы не пили много. Чувствую, что адептов с перегаром мой муж будет гонять особенно резво. «Леди Дерин, слушаю, адепт. Что ему надо?» Я улыбалась орку, а сама надеялась, что хам не пожалует сейчас. Декст явно заинтересуется, зачем Высшая отирается вокруг меня. Сообщать о нашем браке пока не хотела. Я насчет этой девчонки, о которой вы спрашивали. Тарель. Да. Судя по всему, Дексту все равно, как ее зовут. Тут такое дело. Она вроде с Эльмирой недолго общалась. Эльфийка и Арчанка? Где они одинаковый интерес нашли? Да-да. Славно прочитал мои мысли адепт. Не дружили, но помогали друг другу. Эльмира ее натаскивала в самозащите, а та ей в философии помогала. Я кивнула. «Понимаю. У орков философия усваивается с трудом. Не у всех, конечно. Но большинство вязли в ней, как пухлики в болоте. Такие существа с очень короткими лапками и кудрявой шерстью. Их держали за способности унимать головные боли и за огромные круглые глаза. Леди Дерин, давайте я ее распрошу. Эльмера мне все расскажет. Я умею задавать вопросы. Главное — получить на них нужные ответы. Получим. Заверил меня Декст. Я для вас. Вы... Вы мне так помогли. Вы нас перед лордом проверяющим защищали. Их защищала, себя подставила. Угу. Адепт Декст, действуйте. Орк приосанился, кивнул. И едва ли не строевым шагом покинул кабинет. Как раз вовремя. Так как буквально через минуту вошел хам. И, конечно, пожелал узнать, какого нара орк остается после занятий. Спасибо, говорил, ответила я с самым серьезным видом. Все кланялся за то, что помогли Эльмиру покорить. Обещал стада калманов прямо к дому доставить. Все же думаю, что стоит отказаться от такого щедрого дара, произнес демон, едва ли не вплотную подходя ко мне. Мой пульс ускорился. И не от страха. Как заворожённая не могла отвести взгляд от высшего. Он так на меня смотрел. Сердце ухнуло вниз, когда он поднял руку и хотел погладить меня по щеке. Я испугалась того, как сильно жду этого прикосновения. Вся замерла, но громкий смех за дверью разрушил волшебство. Я вздрогнула, а демон, будто опомнившись, отступил, заложив руки за спину. «Ты закончила?» — вежливо спросил он. «Да». Мне с трудом удалось совладать с голосом и ответить ровно. В груди грызло от непонятного разочарования. «Тогда прошу», — протянул мне ладонь. Я подхватила свою сумку с вещами и взяла его за руку, успев удивиться этому жесту. «Мы и за ручку по Академии пойдем. Но тут прямо в аудитории вспыхнул портал, и мы в него шагнули. Мгновение, и уже вышли у нашего дома. «Держись». Он приобнял меня но не прижимая к себе, а придавая устойчивости, сохраняя между нами дистанцию. И это особенно задело. Он ведет себя так, как будто я заразная. Я сглотнула, убеждая себя, что горечь во рту из-за портала, а не обиды. Разве можно перемещаться прямо из академии? Глубоко в душа с перерывами спросила его. Нарушенный охранный купол еще не восстановили. А утром мы и почему не я все еще боролась с бунтующим желудком и говорила с трудом утром я не был в этом убежден и не хотел рисковать ты как пришла в себя нормально кивнула я и шагнула к двери но демон за мной не пошел оставшись на месте я обернулась все еще держа его за руку и вопросительно посмотрела на него у меня еще есть дела в городе я буду к ужину поклонившись хам поцеловал мне кончики пальцев с изяществом сделавшим бы честь любому эльфу, и отступил. «Андыхай». У меня не было слов, а он, как будто сбегая, спешно исчез в портале. «Да какого нара -то? Что происходит?» Я только развела руками и, продолжая смотреть на то место, где только что был портал, потянулась открыть дверь. Полное недоумение от поведения хама. Два раза хватанула рукой воздух, только потом ощутила неладное. Обернулась... «Вы гору видели?» «А живую?» «А затянутую в военный мундир, едва не трещавший по швам от летых мышц?» «Я вот увидела и пискнула». «Мама!» «Папа!» «Громыхнула откуда-то сверху». «А я-то думала, что хам большой». «Ха!» «Стоявший на пороге высшей подавлял не только аурой, но и размерами». «Особенно, когда протянул мне руку и снова прогрохотал» не фальзуронский дель Абим, к вашим услугам, леди. Я отец, хмысвержен и в восторге от выбора сына. Мне же захотелось сесть и тихо поныть. Мало одного хама. Так еще и отец с таким же языковыворачивающим именем. Дева, где и как я провинилась? Руку пришлось подать, все же правила вежливости вбиты в подкорку с рождения. Пальцы просто утонули в ладони отца Хама, подержав немного мою конечность на весу. Высший выпустил ее и улыбнулся. Добро пожаловать в семью, леди Дерин. У вас прекрасное имя. У вас тоже. Весьма запоминающееся. За спиной Картион Сканифальда маячил элементаль. Если бы они могли показывать эмоции, то он точно выражал бы сейчас смущение. Еще бы. Дверь открыли. Встретить хозяйку не дали. Командует тут, как у себя дома. Я же понимаю, что придется опять тренироваться перед зеркалом, выговаривать еще одно дивное имя, переступила порог. В то время, когда Карти... Карт отступил в сторону, пропуская меня. Блеснули отраженным светом и на плечах, и мелкие цепочки на обшлагах. Чтобы смотреть в лицо новоявленному родственнику, приходилось закидывать голову. Следовало признать. Хам походил на карта. Та же стать, резкие и чуть надменные черты лица, та же едва уловимая горбинка на носу. Только вот глаза отца были не зеленые, а темные, почти черные. Сочетание с черными же волосами, обрезанными совсем коротко, это смотрелось весьма хищно. Мне казалось, что аура высшего подступает все ближе, словно обнюхивает, и торопливо шагнула дальше. В следующее мгновение стало легче. Точно спала невидимая занавесь, едва не спеленавшая с ног до головы. «А хам...» — я чуть не прикусила язык. «Хам Сверженвальд не сказал, что вы прибудете. Прошу меня извинить». «Он и не знал», — сообщил карт, идя рядом со мной. «Мы узнали о его женитьбе и прибыли, чтобы познакомиться с новой дочерью и племянницей». «Что-то я резко начала кашлять. Пыль, что ли, вдохнула?» хотя вокруг царила идеальная тишина. И запахи. Только сейчас до меня дошло, что в воздухе витают упоительные ароматы, отчего мрачная обстановка казалась чуть более жизнерадостной. Видимо, прибыла повариха, о которой упоминал хам. «А мы — это кто?» — спросила осторожно. «Вроде у хама кучи родственников нет, судя по тем крохам информации, что он мне выдал». Полутемный коридор закончился, Мы вошли в гостиную, где, несмотря на яркий золотистый вечер, царил полумрак. Так, первым делом, сдеру вон те портьеры. Они мешают солнечным лучам проникать сюда. «Со мной!» Голос раздался от камина, а точнее, из глубокого кресла, в котором я сидела накануне. При этом само кресло едва слышно скрипнуло, точно боялась выразить свою жалобу громче. И мне показалось, облегченно выдохнула когда оккупировавший его очередной высший встал и повернулся ко мне. Ну, что могу сказать? Новые родственники могли смело служить иллюстрацией к слову «брутальность», потому что оно первое, что приходило на ум при взгляде на них. Артан Синафальд, акринианский дель Аби, к вашим услугам, леди Дерин». Ага, это, видимо, дядя, который бывший правитель в своем мире. Я сглотнула и снова повторила ритуал с подачей руки, а про себя назвала дядю Артаном. «Чувствую, мне предстоит провести не один час в тренировках перед зеркалом. Если карт напоминал скалу, то Артан — черного дракона». Такие водились очень давно, потом едва не вымерли и остались лишь на западе соседнего континента. По слухам, к ним запрещено приближаться ближе, чем на 50 километров. Чуть поуже в плечах, Чуть более плавный в движениях, с ярко-синими глазами и черными волосами, собранными в хвост. Черты лица тоже походили на хамовские, разве что у Артана была небольшая борода, подстриженная по последней моде. Приятно познакомиться, пробормотала я, понимая сейчас, что чувствует травинка, когда рядом пасутся два слона. А нам-то как приятным! Расплылся в улыбке папа Хама и с гордостью обратился к брату. «Артан ты только погляди, какая красавица появилась в нашей семье. Теперь я понимаю, почему мой Аболтус поспешил со свадьбой, даже не сообщив и не дождавшись нас». «Но свадьбы еще не было?» — попыталась возразить я. «Главное таинство происходит между двумя сердцами. На вашей руке брачная татуировка. И когда только успел разглядеть». Вот это по-настоящему важно. А все остальные церемонии — это лишь чтобы порадовать гостей», — подмигнул мне Артан. «Он мне подмигнул? С хитринкой в глазах и сдержанной улыбкой на лице?» а -а -а. От ответа меня избавило появление женщины с подносом в руках, на котором стояло вино и два серебряных кубка, и большая тарелка с нарезанным мясом и сыром. «Лорды, прошу извинить, мы не ждали гостей». «Позвольте предложить вам перекусить перед ужином в ожидании господина и госпожи». Судя по тому, что слуг у нас не было, а хам упоминал о том, что вызвал из долины повариху, я поняла, что это она и есть. Невысокая, розовощокая, полная. Она принесла с собой в комнату запах сдобы и ванили. Женщина быстро прошла к круглому столу и поставила тяжелый поднос. «А мы уже дождались?» весело заметил карт, немного отступая и открывая ее взгляд у меня. «Госпожа!» — сплеснула она руками, с неприкрытым удивлением разглядывая меня. «Какая же вы худенькая!» «О, да. Среди присутствующих я чувствовала себя как никогда маленькой». Женщина опомнилась и присела в Никсоне. «Позвольте представиться, Берта. Очень приятно, Дэрин. Так вот, кто вчера приготовил нам потрясающе вкусный ужин». Сделала ей комплимент благодарю расплылась в улыбке берта вы только скажите что любите и я все что угодно приготовлю мы не утвердили меню и сегодня я взяла на себя смелость сама решить насчет ужина не сомневаюсь что все будет очень вкусно искренне ответила я судя по запахам ужин нас ожидает волшебный но скажите почему вы носите тяжелые подносы где элементаль этот высокомерный паршивец простите меня госпожа но иных эпитетов не нахожу. Отказывается помогать. Говоря, что слушается приказаний только хозяина и госпожи. Остальные ему потакают. «Вы поэтому мне сами дверь открыли?» Повернулась я к отцу Хама, который взирал на меня с откровенным умилением на лице. «Нет, я почувствовал открытие портала рядом с домом и понял, что это сын, поэтому и поспешил навстречу. Кстати...» А он куда исчез? У него еще есть дела. Он к ужину вернется. Мы не знали о вашем визите. Постаралась я оправдать мужа, хотя самой было очень интересно, куда же он ушел. Вы же с работы, сплошилась Берта. Голодная пойди. давайте я вам приборы принесу и под вино бокал. Вы бледная очень. Бледная. После портала удивительно, как я еще не позеленела. Лучше воды, попросила я. «Демоны обычно предпочитали крепкие вина, а мне нужна трезвая голова, чтобы с достоинством перенести визит гостей». «Воды?» Отец и дядя Хама этак многозначительно переглянулись. «Да что же мы стоим? Давайте к столу!» Вообще-то я должна была это сказать, но не успела оглянуться, как карт уже подхватил меня под локоток, заботливо поддерживая и направляя к столу, а артан отодвигал стул, устраивая поудобнее. И лица у обоих были такие счастливые и многозначительные, что я ничего не понимала. Что это с ними? «Дэрин, я не ослышался. Вы работаете?» С удивлением переспросил меня Карт, усаживаясь за стол. «Да. В АБМ преподавателем по маскировке. Недавно у нас учения были. О, даже до нас дошли слухи о том, как императорские войска штурмовали стены Академии», усмехнул Сартан. Если бы не женить бы Виланда, ее стены бы и дальше в неприкосновенности стояли. Зато только Виланду удалось догола раздеть личную гвардию императора. рассмеялся как хорошей шутки отец Хама. Еще ни при одном штурме они не теряли так катастрофически свое обмундирование. Нужно будет узнать у него заклинание и как удалось пробить щиты магов. Это не заклинание, а жуки, поправила их я. Что? Взглянули они на меня. Жуки, усиленные магией. Это я придумала запустить их с муравьями по периметру. Ой, лучше бы я молчала. «Муравьи в штанах!» Практически в унисон воскликнули демоны и громко расхохотались. Даже элементаль выглянул из стены проверить, что за шум. Хотела позвать паршивца, но он успел скрыться. Отсмеявшись, демоны в немом восхищении взглянули на меня. «Ты придумала!» С недоверием переспросили они. «Я». Немного стушевалась под столь пристальными взглядами. «Что за девочка? Если бы не сын, я бы сам женился». «Нары подери. Там же были еще и бабочки, от которых все рыдали горючими слезами. Как же я не догадался, что без эльфов не обошлось!» Воскликнул Артан. «Бабочки тоже твои?» — с азартом спросил Карт. «Мои. Там еще и пауки были». Вот за пауков было особенно обидно. Их незаметная деятельность осталась без должного внимания. А ведь благодаря натянутой паутине падали нападающие, а уже муравьи и жуки завершали дело. Воздух сотряс громоподобный гогот демонов. Теперь я понимаю, почему мой сын молниеносно женился. Такую изобретательную император к себе бы переманил. Вообще-то ваш сын считал, что я... «Не соответствую занимаемой должности», — сдала я хама. «И требовал моего увольнения. На меня посмотрели с веселым изумлением. Да-да, зато сегодня всех моих адептов наградили по результатам учений. Наверное, он присмотрел для столь выдающейся девушки другую должность. Своей жены», — произнес карт с хитринкой, глядя на меня. «И принял даже без испытательного срока», — пробормотала я. «Да лучше бы меня в академию, на должность преподавателя так взяли». Пришедшая Берта принесла для меня столовые приборы, воды и овощной салат. Перенервничав из-за неожиданной встречи, я решила перекусить вместе с ними и в тарелку к салату добавила кусок мяса, который демоны проводили одобрительными взглядами. Бытует мнение, что эльфы такие стройные, потому что не едят мясного. Но это не так. У нас просто хороший метаболизм. «Вы давно преподаете в академии?» — спросил Артан, разливая вино. «Нет». «Устроилась практически перед самыми учениями», — ответила я. «Замещаю беременную подругу, жену ректора». «Вы подруги?» — ванисон удивились они. «Да, вместе учились. Они забросали меня вопросами, что да как, а еще посмеялись над тем, какие слухи ходят о моей должности, что с нее все уходят замуж и в декрет». Лично я до сих пор не верила во всю эту чушь, но факты вещь упрямая. Не успела начать работать, как очутилась замужем. Глядишь, так проснусь однажды и с животом. Хотя с тем, как мой муженек бродит где-то ночами, мне это пока не грозит. Вот и сейчас, ушел непонятно куда. Задумавшись об этом, я и не заметила, как уничтожила целый кусок мяса, лишь в какой-то момент осознала, что моя тарелка пуста, когда я успела все съесть. Подняв голову, натолкнулась на взгляды двух демонов, которые глядели на меня с умилением. Вот этих двоих мой аппетит точно не напугал. Еще и переглядывались как-то многозначительно. С чего бы? Нет, высшие все же загадочные особи. Интересно, у них женщины такие же? Я знала, что высших демонессов в нашем мире крайне мало. После короткого рассказа Хама знала почему. И в груди сжималась от сочувствия к их расе. Хам явился к ужину, как и обещал. И, судя по взгляду, тоже изумился при виде гостей. Я из вредности ничего не стала ему сообщать по кристаллу, и теперь смогла насладиться встречей трех родственников мужского пола. Правда, вжалась в кресло, так как довольные вопли и похлопывания по плечам напоминали землетрясение. При этом хам выглядел несколько стройнее своих родственничков. Ну да, молодой же. Хм, прямо молодежь. Главное, чтобы не начали спрашивать насчет наследников. Но вроде мужчины такие обсуждения не любят. Это меня вечно начинало потряхивать, когда тетушки и другая многочисленная родня начинали вздыхать и охать по поводу рождения детей. И мало-то их. А вон у людей и орков только так родятся. Прямо выстреливают. А у нас, в лучшем случае, раз в 50 лет. Все научные обоснования такого распорядка вещей, конечно, проносились мимо утончённых эльфийских ушей. Пока мужчины общались, я отлучилась на кухню к Берте обговорить меню на завтра, чтобы включить в него несколько любимых маминых блюд. Мысленно прикинула, сколько им понадобится времени на сборы, потом на дорогу до города, где стационарный портал, и чувствовала, что к ужину они точно прибудут. А ещё выловила элементали и приказала подготовить комнаты для прибывших гостей, И на всякий случай еще несколько комнат. Вдруг родители передумают и остановятся у нас. Ещё распорядилась выделить Берти в помощнике одного элементаля. Нехорошо. Женщина на кухне совсем одна. И завтра ей на рынок за покупками. Мы провели хороший вечер. Артан и Карт оказались очень приятными демонами, если так можно сказать о высших. Чувствовалось, что они безговорочно приняли меня в семью. И это подкупало. Я перестала ощущать ауру высших, предавившую меня в первые минуты нашего знакомства. И, можно сказать, наслаждалась их обществом. Любопытно было наблюдать за Хамом и его общением с родственниками. Они потронивали друг над другом, но делали это любя. До меня донесли несколько смешных историй из прошлого. Никогда и вообразить не могла, что буду сидеть в обществе трех высших демонов и искренне хохотать. Вот как-то не представляла я юного Хама, Улепетывающего от бобрового семейства. Столько нового о мужа узнаешь. Разошлись мы уже затемно в хорошем расположении духа, как и в прошлый вечер, демон ограничился поцелуем кончиков пальцев, оставив меня в легком недоумении. Завершив водные процедуры и переодевшись, я все же решила заглянуть к супругу и обсудить приезд моих родителей. Я не знала, что им говорить, когда готовить церемонию, где она будет проходить. Оставалось много нерешенных вопросов, не в Академии же их обсуждать, но в Смежных покоях было пусто. И где его опять носят? Дожилась. К собственному мужу пора на прием записываться. Со спортившимся настроением я легла спать. Что ж, завтра поговорим, успокоила себя. Время еще есть, только я ошибалась.